Хибарки давно нет, сожгла гроза, но ведь она когда-то стояла здесь, вот на этом самом месте. В нее приходила тогда маленькая обиженная Джагда. Прохор помнит, как сквозь крепкий сон услышал ее скорбный, перевернувший его сердце голос. Прощай, Боря, прощай. Тогда мгновенно он открыл глаза, хотел схватить ее, чтобы нежно целовать и никогда не разлучаться с ней, но джагда легкой птицей порхнула через окно в туман и навсегда погибла для него в тумане сладостных воспоминаний. Да, все минуло, прошло, как тень от облака. Ну что ж, неопределенно подумал Прохор и вздохнул. Тунгусы пришли. «Пойду». И он на цыпочках вышел. Ночь была вся в лунном серебре. Роса ложилась. Фосфоническим отблеском светился церковный крест. Белая хатка отца Александра голубела. Сквозь голубые стекла красный в лампадке огонек мигал. Для человеческого уха густая тишина. Но все незримо гудело. Потоки лунных струй, рассекая надземные просторы, не впадали на сонный мир тайги, колыхались и звенели. Погруженная в дрему тайга отвечала им шорохом, шелестом, бредом мимолетных терпких, как ладан сновидений. Тайга благоухала. Прохор мечтательно вдыхал этот одуряющий аромат лесов, и чувствовал, как скованная житейскими условностями воля его освобождалась. Лунные потоки стрел пронзали его нервы, взбадривали кровь, и уже все ликовало в нем, влекло его в хмельную какую-то гульбу. Эта серебряная ночь обсасывала человеческое сердце, как змея. Грустно стало человеку, одиноко, так да. Разорвал он струи лунных ливней, Но милый голос не прозвучал в ответ. А вот и стойбище, Помшистым зарослям пасутся поголубевшие олени. Вот кучка их сытно лежит, Костистые кусты рогов недвижны, Пять остроконечных чумов из равдужины, Тунгуса в глубоком сне. Лишь одна не спит — высокая, стройная тунгуска. Примечание — равдужина, выделанная оленья кожи Тунгуска в раздумье остановилась у огромного костра, смотрит на игривую пляску пламени, тужится понять, какую сказку говорит огонь, а может, и сама выдумывает песню о морозном солнце, о милом, о луне. Вот она, луна, а где же милый? Здравствуй, тронул ее Прохор за оголенное плечо. Тунгутка пружиной отпрыгнула в сторону. Ай, ну, зачем пугаешь? Залаяли, кинулись к костру кудлатые собаки. Эть! Она ударила жардиной одну, другую, и подняла на Прохора черные под крутыми тонкими бровями глаза свои. В них испуг и любопытство. Чего ж ты испугалась? Тебя, думала Шайтан. Она держала в зубах трубку, Смуглые, скуластые щеки ее рдели здоровым румянцем. Она молода, гибка, голос ее плавен. Ты большой, ты можешь медведя заломить, я тебя боюсь. «Сейчас разбужу наших?» — вслух думала она, разглядывая Прохора. «Не надо, не буди», — сказал Прохор. Он любовался ею. «Ты очень красивая. Как тебя звать?» И Прохор сел к ее ногам, обутым вшитые разноцветным бисером сапожки. «Меня звать Дюльбо. «Хорошее имя». «А нет ли среди вас джагды? Джагды?» Тунгуска вынула из зубов трубку, отерла слюни на губах и сокрушенно присвистнула. «Джагда померла? Давно померла джагда?» «Стала родить русского ребенка?»